Джейбсона новыми вопросами. «Приходилось ли вам хотя бы раз в жизни искать работу?» «Нет», — сказал Джейсон. «Приходилось ли вам хотя бы раз в жизни работать за деньги?» Джейсон задумался отрицательно, покачал головой. «Нет». «Расскажите суду и собравшейся публике, что вы делали прошлым летом на ранчо Гаса Колдуэла в Техасе». Джейсон гордо выпрямился и заговорил. Чтобы преподать мне урок, который называется «Даром работы», дедушка на месяц отправил меня на ранчо Гаса Колдуэла. Дурли изобразил на лице сладкую улыбку. «И какой же работой вы там занимались?» «Копал ямы и строил ограду». «И все дело, на удивился Дурли». Джейсон смутился, и все. «И так вы месяц строили ограду, и, по-вашему, этого умения достаточно для того, чтобы эффективно распоряжаться несколькими миллиардами долларов». Джейсон молча пожал плечами. Дурли вернулся к адвокатскому столу и заявил. «У меня больше нет вопросов к ответчику. Прошу вызвать свидетеля». Он зашелестел бумагами. гаса Колдуэлла. По проходу зала суда к свидетельской трибуне прошел крепкий, несмотря на свой возраст, мужчина. С уважением посмотрев на меня и мистера Гамильтона, он торжественно положил руку на Библию и принес клятву. «Вы, гас Колдуэлл?» с легким пренебрежением в голосе уточнил Дурли. Свидетель молча смотрел на него. Так могут смотреть только очень уверенные в себе люди. Пауза затягивалась. Дурли занервничал. «Да, сынок, меня зовут Гас Колдуэл. А ты кто?» В зале раздались смешки. Я постучал молотком. «Сэр, меня зовут Мирен Дурли. и адвокат, и ни в коем случае не ваш сын», — оскорбительно изрек Дурли. Гас Колдуэл широко улыбнулся. «Еще бы, конечно, ты не мой сын. И за это я не устаю благодарить Всевышнего». По залу прокатился смех. Я сам с трудом подавил смешок, когда стучал молотком, призывая сохранять тишину. Дурли, с которого газ Колдуэлл изрядно сбил спесь, сменил тон. «Мистер Колдуэлл, не могли бы вы рассказать суду о своем бизнесе?» Газ Колдуэлл начал перечислять. «Я развожу коров и лошадей, продаю пшеницу и другие злаки, владею нефтяными и газовыми скважинами, банками и магазинами, в общем, много всего». Дурли, понимающе кивнул. «У вас много компаний, в которых требуются разные специалисты на разные вакансии. Расскажите, пожалуйста, какую работу вы предоставили Джейсону Стивенсу?» «Он строил ограду», — лаконично ответил Гасколдуэлл. «Он строил ограду», — повторил Дурли, казалось, что-то обдумывая. «Понятно. Как вы думаете, какая польза от месяца строительства ограды тому, кто намерен распоряжаться миллиардами долларов и передавать людям дар работы?» Гасколдуэлл покачал головой как если бы он был вынужден разговаривать с малым ребенком. Видишь ли, сынок, тот, кто способен построить ограду, справится с чем угодно. Физический труд выявляет суть человека. Если ты не знаешь, что такое мозоли на руках, тебе не понять, какую радость и уверенность в себе дают хорошо выполненное дело. Мой бизнес стоит кучу денег, и я умею им управлять, но я научился этому не из книг. Мы с рядом с Стивенсом начинали с рытья ям для столбов и строительства оград. Уж чего-чего, а их мы построили многие мили. С тех пор я не боюсь никакой работы и знаю, что такое жизнь. Демонстрируя свое разочарование ответом Колдуэлла, Дурли пренебрежительно махнул рукой. «Ваша честь, полагаю, свидетель сказал все, что мог». Гас Колдуэлл вопросительно взглянул на меня. Я с улыбкой кивнул ему. «Мистер колдуэлл суд благодарит вас за то, что сегодня вы были с нами». «Вам не за что меня благодарить, сэр», — сказал Гас Колдуэл. «Вы представить себе не можете, на что я готов ради Реда Стивенса». Он с достоинством проследовал к выходу из зала суда. Присутствующие провожали его глазами. Я повернулся к Дурле. «Мистер Дурли, у вас есть другие свидетели?» «Нет, ваша честь», — ответил он. Свидетель мистер Колдуэл, ответчик мистер Джейсон Стивенс, поведали нам более чем достаточно. «Очевидно, что этот молодой человек», — дурли указал пальцем на Джейсона, «не имеет понятия о том, что такое работа». Лично я не доверил бы ему миллиарды долларов и распространение дара работы по всему миру. Я откинулся на спинку кресла, обдумывая ситуацию. Со своего места поднялся Гамильтон. Ваша честь, мнение мистера Дурли по поводу последней воли Говарда Реда Стивенса и опыт работы Джейсона Стивенса не может оказывать влияние на суд. Перед судом стоит простая задача. Решить, усвоил ли Джейсон Стивенс урок, который его дед назвал даром работы, и способен ли он преподать этот урок другим. Я полагаю, что согласно воле Говарда Реда Стивенса, вы должны позволить ему это доказать. Гамильтон сел с таким видом словно считал вопрос решенным. Впрочем, так оно и было. Я несколько мгновений молча смотрел на адвокатов и затем огласил свое решение суд постановляет, через 30 дней ответчик Джейсон Стивенс обязан продемонстрировать, что он усвоил урок, называемый даром работы, и обладает умениями